Память преподобного Ильи Пустынника. Преподобный Илья вступил с ранней юности в иноческое житие и 75 лет провел в полном уединении в отдаленной суровой пустыне близ Антиноя Фиваицкого. Невозможно передать словом те великие подвиги, которым он предавался на вершине Дикой Пустынной горы, откуда ни разу не выходил в населенные места и куда вела к нему проложенная среди острых камней узкая тропинка, на которую едва можно было бы ступить ногою. Усердствующие посетители находили старца, сидящим под каменным навесом пещеры, темнота которой едва позволяла рассмотреть пустынника. От дряхлости он вес трясся, ибо жития его было более ста десяти лет. Другие отцы-пустынники говорили о преподобном Илии, что никто не помнит, когда он поселился на горе. Под старость он вкушал только по три малых куска хлеба утром и столько же вечером, и по три соленых маслины. В юности же он принимал пищу лишь один раз в неделю. Приходивших к нему для назидания он получал так. «Не предавайте себя во власть сатаны. Есть три проявления дьявольской силы, которые вызывают грехопадение». Первое — забвение, второе — ленность, третье — похоть. Когда на инока нападает забвение, рождается ленность, а от нее проистекают похоти, а от похоти падает человек. Если же инок внимателен и имеет страх Божий, не бывает у него ни ленности, ни дурного пожелания. Потому и бессилен против такого сатана. Не силен он вергнуть такого человека в грех и спасается такой человек Божией благодатью. Являя благой пример истинно иноческой жизни, преподобный Илья отошел ко Господу в глубокой старости».